Глава 30. Фотокопия рукописного письма. Запись номер 3. Размещена на blog.is. Блогером по имени Вала. Жить стало легче не только потому, что после перехода в среднюю школу у меня появилась подруга. Еще раньше мама с папой купили новый телевизор и отдали мне наш старый. Вдобавок я обзавелась DVD-плеером и благодаря этому больше не проводила выходные в депрессивных переживаниях. Очень быстро я увлеклась определенного рода фильмами. Их объединяло то, что действие разворачивалось в космосе, и герои никогда не ступали на эту жуткую планету. Прежде всего, я полюбила «Звездные войны» за то, что хотя мужчины, женщины и роботы постоянно воевали друг с другом, никто и никогда не сталкивался со своими врагами в одиночку. У каждого были союзники, и они сражались по-настоящему, настоящим оружием, а не оскорблениями и насмешками. Если ты не испытывал ничего подобного, то можешь и не понять, что физическая боль – пустяк. Ее даже можно использовать, чтобы ненадолго заглушить агонию в своем сердце. Один тонкий, как бритва, порез может дать несколько минут свободы от душевных страданий. Шрам – небольшая плата. А вот летние каникулы радости больше не приносили. Раньше я делала, что хотела, но теперь мама с папой решили, что мне нужно подработать в городском совете. В результате я оказалась рядом с теми же ребятами, которые издевались надо мной в старой школе. Ничего не изменилось. Я снова была одна против толпы. Все, что я говорила, делала, носила, оценивалось одним словом. Отстой. Глупо, тупо, уродливо. К тому времени я уже начала думать, что они должны быть правы. И смирилась, сдалась, опустила голову. Ударили, подставь другую щеку. Так было до последнего школьного года, когда у меня появилась подруга, и все изменилось. Я больше не была одна. Она, казалось, не думала, что со мной что-то не так, и хотя комментировала мою одежду и прическу, делала это по-доброму. К тому времени я уже научилась разбираться в людях. Она будто не замечала, что я больше помалкиваю, позволяя говорить ей. Я просто слушала и смотрела, получая удовольствие от того, что провожу время с кем-то, кто не считает меня пустым местом для кого я существую. Пусть даже как слушательница, как поклонница. В тех редких случаях, когда я говорила что-то, она была внимательна и доброжелательна. Хотя я видела, что некоторые вещи, сказанных мной, казались ей странными. Оно и неудивительно. У меня не было привычки говорить со сверстниками на равных. Оглядываясь назад, я не жалею о тех месяцах, которые мы провели вместе. Они того стоили. Хотя потом боль вернулась, еще сильнее, чем раньше потому что теперь мне было с чем сравнивать. Но в моем случае ничто хорошее не длится вечно, потому что я глупая, уродливая и ни на что не годная. Давно следовало понять это. Будь я умнее, то догадалась бы, что происходит, когда она подошла поговорить со мной во время перемены. Она сделала это только потому, что никто больше не хотел с ней разговаривать, но мне было все равно. Наконец-то кто-то захотел со мной поговорить. Только это имело значение. Те, кто ненавидел меня, сначала удивились и растерялись. Они ничего не говорили, только перешептывались друг с дружкой, как будто не знали, что случилось, как будто поняли, что потеряли надо мной власть. Их оскорбления начали отскакивать от меня, как горух от стенки. Они больше не причиняли боли. Да и другие, устраиваемые ими гадости, уже не трогали настолько сильно. Они превратились в подобие роя мух. Раздражает, но не настолько, чтобы загнать тебя в дом. Им не понравилась эта перемена, но я была на седьмом небе от счастья и не замечала приближающуюся бурю. Если Адаму не позволили долго оставаться в раю, так почему такая жалкая неудачница, как я, решила, что у меня есть на это право?